Глава 24. Погоня. Броневик цвета хаки со сплющенным передом, напоминающим клюв утконоса, тихо урча пробирался между огромных валунов. Каменистая дорога петляла многочисленными зигзагами, поднимаясь по серпантину. На выезде из большого оврага следы какого-либо присутствия человека терялись. А отъехав от объекта на пару сотен метров, можно было бы вообще потерять из виду эту ложбину, так как края ее имели равномерную высоту и при взгляде практически сливались в одну линию. Отдаленность от населенных кластеров сводила на нет случайное обнаружение секретного объекта. На километры вокруг не было ни души. Сова и тач разместились на одном ряде кресел в транспортном отсеке. Девушка свернулась калачиком, закрыла глаза и положила голову на колени Сенсу, а тот аккуратно поглаживал ее длинные черные волосы. Кат восседал на водительском кресле и увлеченно крутил руль. Игла же забралась на броню и осматривала окрестности через внушительного размера прицел, примеряясь к своей новой крупнокалиберной винтовке. Напротив совы с тачем разместились знахарь и новичок. Да, у тебя специфический фикс. Природную чуйку умение разгоняет многократно. И я так понимаю, это связано с твоей профессией. Ты же программист?» «Тип того. Хакер, значит. Это закономерно. Решение проблем, поиск уязвимостей, нахождение обходного пути – это все повлияло на развитие умения». Но дар используется исключительно в интересах своего носителя. То есть он работает только для меня? Да, но если тебя направить в нужное русло, то сможешь помогать и другим. Обмануть? Плохое слово. Скажу иначе. Дать правильную мотивацию для решения общей задачи команды. Принцип ясен. А у вас какой дар? «Во-первых, давай на «ты», а во-вторых, здесь не принято расспрашивать о дарах улья, но тебе как крестнику отвечу. Я знахарь, лечу людей и помогаю развивать умения. Раньше я все делал по старинке, но недавно начал осваивать компьютерные технологии и открыл для себя много чего интересного. Даже игры пришлось осваивать, кое-что удалось реализовать на практике». «Попозже мне от тебя, как от компьютерного гуру, консультация потребуется». «Поэтому и в крестнике записал». «Иногда для достижения целей нужно отходить от принципов и правил. Никто бы в твою ситуацию входить не стал. В лучшем случае пустили бы пулю в лоб, без суда и следствия». «А я теперь что, должник?» «Ты мой крестник. Долгов между нами быть не может». «А теперь давай по делу. Мы ищем иммунную с очень опасным умением. Сова пока не может определять ее местоположение. Сам видел, что случилось?» «Возможно, живой носителя дара взять не удастся. Но мне необходимо как минимум изучить умение объекта. После этого мы сможем вернуться в безопасное место. И так как ты в команде, то можешь указать нужный путь, следуя интуиции». «А если я сразу захочу в безопасное место?» «Действуй по назначенному алгоритму, и все получится. Сначала наша цель». «А вы, значит, ликвидаторы или наемники?» «Мы следим за соблюдением баланса сил в Улье. Это пока все, что тебе можно знать». «Окей», — вздохнул Фикс. «Ну а как пользоваться даром?» «Сейчас ты его почувствуешь». Горыныч положил руку на плечо крестника и прикрыл глаза. От места прикосновения по телу стала расходиться приятная теплая волна. Фикс невольно прикрыл глаза. В темноте появились белые всполохи, похожие на отблески молнии за горизонтом. Они, в виде лучей солнца или мощных прожекторов, приближались все ближе и ближе, превращаясь в ломаные линии. Бесчисленное количество потоков света бегали перед глазами, формируя лабиринты, похожие на гигантскую микросхему. Казалось, что она расширялась в разные стороны с увеличением скорости в геометрической прогрессии. Фикс от удивления широко открыл глаза, но ничего не изменилось. Перед ним разрастался бесконечный узор ломаных линий. Тело стало невесомым. Он протянул руку вперед и поднес указательный палец к лабиринту. От точки соприкосновения в разные стороны поплыли волны, но быстро погасли. Приятное ощущение. Поверхность гладкая, в меру прохладная и упругая. Фикс сделал свайп влево. Микросхема двинулась следом за пальцем. Да ведь это же сенсорный экран. Большим и указательным пальцем раздвинул в стороны и приблизился к узору. Увиденное не укладывалось в голове. Яркие световые линии состояли из цифр. Бесчисленное количество рядов накладывалось друг на друга, превращаясь в белые лучи. У него что теперь? Внутри вычислительный центр? Суперкомпьютер? Лучи играли бликами от проходящих внутренних импульсов или разрядов. Птух! Вдруг приглушенно раздалось откуда-то сверху. У Фикса тут же пропала картинка его лабиринта. Он тряхнул головой и осмотрелся. Его выбросило обратно в реальность, а команда была на стороже. Все притаились и прислушивались к чему-то. «Тух! Тух!» Снова послышались выстрелы сверху. Через несколько секунд по крыше стукнули два раза, и Кат остановил машину. Люк отворился, в салон быстро спрыгнула игла, вручила винтовку Тачу и суетливо включила монитор дистанционного управления боевым модулем. «Игла, ты чего?» «Кат, погоди, стой на месте, кое-что рассмотреть нужно!» Девушка одела на голову шлем с интерактивным забралом и взяла в руки пульт управления. Все уставились на экран, висевший под потолком над рабочим местом оператора, но дисплей передавал только картинку с облаками. Камера скользила по небу, то приближаясь, то отдаляясь в некоторых участках. Игла заметно нервничала и отбивала быстрый ритм ногой. «Игла, а что там?» – спросил Горыныч. «Случайно увидела через оптику. Думала, что показалось. Дрон там был или что-то похожее. Далеко, в километрах трех от нас, неподвижно, висел в небе». «Боевой дрон? Ты попала?» «Не похож на боевой, слишком мелкий. Эта точка быстро уворачивалась от пуль в самый последний момент». С досадой выпалила игла и рывком сняла шлем. «Это ж надо!» И смылся куда-то. «Странно», — Горыныч оглядел бойцов. «Оператор заметил, что в него стреляют, и уводил дрон в сторону. А это значит только одно. Он наблюдал именно за нами». «Внешники?» — сверкнула глазами игла. «Может быть. А мы не знаем, какая там группировка и как далеко они от нас. Кат, давай вперед. Попробуем оторваться. Фикс, как ощущение? Не свербит нигде. Чувство опасности или тревоги не появилось?» «Меня чувство опасности не отпускает с тех пор, как сюда перенесло», — выдохнул Фикс и потупил взгляд. «Но нет, сильнее оно сейчас не стало. Может, дар не работает? Или они нам не угрожают? А вот та картинка, что у меня возникла в голове, это что такое?» «Работает еще как!» — довольно улыбнулся знахарь. «Просто ситуация не дошла до своей критической точки, а то, что ты видел, это визуализация дара. У каждого она своя». Я ее разработал, чтобы легче можно было работать с дарами и развивать их дальше. Это что-то вроде интерфейса? Об этом потом. Сейчас попробуй сфокусироваться на нашей цели. Пока мы продвигаемся на север вслепую, а хотелось бы конкретное направление. Пересаживайся к Кату и показывай дорогу. Проживец только не забывай». Фикс, держась за поручни над потолком, с трудом переместился в кабину и плюхнулся в пассажирское кресло. Машина уверенно набирала ход по бездорожью, броневик стало нещадно трясти, и пассажиры кинулись закреплять и раскладывать по боксам дребезжащее и прыгающее по всему салону добытое имущество. Фикс вгляделся вдаль. Природный пейзаж выглядел неестественно. По крайней мере, глаз выхватывал многочисленные нестыковки. Поле соседствовало с маленьким куском леса. Следом резко обрывалось, чтобы перейти в болотца с камышами. Вот за стволами деревьев показался старый деревянный домик, напоминающий хижину лесника. Поднялись на пригорок, потом случайно выехали на проселочную дорогу. А куда она ведет? Впереди ведь нет объектов. А никуда. В сторону ушла тропинка. Разнообразие ландшафта на сравнительно небольшом участке просто поражало. Фикс глотнул живца и сморщился от едкого вкуса. И вот как к нему привыкнуть. Кинул взгляд в окно. Зеленая мельтешащая трава перед глазами резко перекрасилась в коричневую и стала жухлой. Прикрыл глаза и зажмурился. Накатило странное холодящее душу чувство, знакомое родом из детства. Будучи маленьким, он жутко боялся темноты, так как в ней жили страшные сущности, и когда приходилось выключать лампу в комнате, нужно было со всех ног бежать на кухню ко взрослым, или в другое помещение к спасительному свету, дарящему избавление от жутких тварей, скелетов, ведьм и прочей нечисти. В те моменты ему казалось, что на пятки вот-вот кто-нибудь наступит, или чего хуже – схватит ледяными корявыми пальцами за ногу. Перед глазами в темноте возник лабиринт Дара. Он пульсировал и играл светлыми всполохами где-то внизу, как если бы Фикс смотрел на него, как на ночной город с высоты птичьего полета. Фикс встрепенулся и открыл глаза. Тревога не отступала. Нужно было ехать еще быстрее. Но броневик, как назло, сбавил ход и остановился. Кат заглушил двигатель и откинулся на кресло, запрокинув ладони на затылок. «А в чем дело?» – обеспокоенно спросил фикс-водителя. «Впереди кластер собрался на загрузку уходить», – зевнул Кат. «Видишь, туман стелиться начинает». «Но нам не надо стоять на месте», – фикс заерзал на месте и оглядел остальных членов команды. «Что ты чуешь?» Обратился Горыноч к интуиту и подался вперед. «Сзади опасность, и здесь тоже. Нельзя стоять. Нужно ехать вперед. Быстро!» Почти прокричал Фикс. «Кат, гони!» — скомандовал знахарь. «Вы чё прикалываетесь? Впереди кластер вот-вот на перезагрузку уйдет. Я даже не вижу, какого он размера. Давайте хотя бы вправо или влево поедем!» Возмутился Кат, запуская двигатель. «Давай вперед!» – прикрикнул Горыныч. Кат окинул недовольным взглядом фикса, поиграл рычагом переключения передач, вжал педаль газа в пол и резко бросил бронеавтомобиль вперед. Двигатель утробно зарычал. Первая передача. Стрелка тахометра раскручена до отсечки. Кат в доли секунды переключился на вторую. Следом третья. Гул заполнил все пространство внутри машины. Скорость перевалила за 80 км в час и неотвратимо приближалась к следующей отметке. Вслед за броневиком тянулся огромный шлейф из дорожной пыли и разгоняемого тумана, расстелившегося толстым слоем по земле. Лицо водителя выражало целую гамму чувств. смятение, страх, раздражение и злость. Броневик то и дело терял петляющую дорогу, выезжая на обочину. Его подкидывало и бросало из стороны в сторону. Водитель в эти моменты крепче хватался за руль, матерился, скаля зубы и или цокая языком, и выводил машину обратно на ровную поверхность. А туман между тем поднимался все выше, и Кат вытянул шею вверх, чтобы осматривать путь. Он уже не матерился, а что-то шипел себе поднос, водя головой вправо и влево. Начался подъем в гору. Двигатель сбавил обороты, но все же не сдавался и упорно тянул тяжелую коробку. Фикс вжался в кресло, держась за него двумя руками. Горыныч с напряжением щурился, всматриваясь вперед. Игла крутила башню боевого модуля, выцеливая возможных противников впереди. Тач крепко обхватил сову, прижав ее лицо к груди и затравленно озирался, сканируя пространство. Туман неожиданно резко исчез. и машина выскочила на открытое пространство, увлекая за собой клубой пелены. Взвизгнули тормоза. Кат выскочил на улицу, быстро обошел броневик, резко открыл пассажирскую дверь, рывком выволок Фикса наружу, повалил его на землю и напрыгнул на него сверху. Удар. Голова Фикса дернулась вправо. Еще удар. Смачные шлепки раздавались один за другим. Подбежали Тачи Горыныч. Сзади закричали девчонки. «Да успокойся ты!» – прокряхтел Тач, оттаскивая Ката в сторону. «Сука! Чуть нас не угробил!» – выкрикнул Кат и напоследок успел пнуть тело Фикса ногой. «Ты совсем ненормальный!» – крикнула игла. «Если мы и дальше его слушать будем, то сдохнем тут!» Выкрикнул из-за спины сенсакат и указал дрожащим указательным пальцем в сторону фикса. Горыныч склонился над новичком и занялся ранами. Нос был сломан. Изо рта сочилась кровь. Сова тяжело вздохнула, вернулась к границе кластера и всмотрелась в низину, затянутую белой дымкой. Подошла игла и обняла девушку сзади. Возня стихла так же быстро, как и началась». «Не обращай внимания. Обычная потасовка. Любуешься перезагрузкой? Мне тоже нравится». «Да, есть в этом что-то мистическое. Мне иногда думается, что улей – это живой организм». «Ну, у тебя и ассоциации. Смотри, смотри, ведь в том месте мы хотели переждать загрузку». «Да, точно», – протянула сова и прищурилась. «Не хотела бы я там сейчас оказаться». Так надо нашим показать. Рад надвинул на глаза шлем и развалился в кресле Зушки. Пальцы заиграли на кнопках управления пульта. Он с увлечением высунул язык и закусил его зубами в уголке рта. Заводил пультом в разные стороны, мыча что-то себе под нос. Ты докладывать-то будешь, летчик? Не выдержал Рам. «Нашел, какой объект соответствует сигналу?» «Да», — довольно ответил стрелок. «Сейчас продублирую на дисплей». «Это что за красавец такой диковинный? У внешних новая модель вышла?» «Ты лучше посмотри, какая красавица его оседлала. Меня бы так. Сейчас дам четкую картинку. И знаешь, это не внешники». «Море?» «Не похоже». «Такие крошки по рейдам не ездят, а в штабах работают». «Нас что, опередили?» Рам придвинулся ближе к экрану. «Ух ты, и правда аппетитная рыжуля! Девочки со стволами меня заводят». «Еще какими! Пушка-то с серьезным калибром!» «А мне кажется, или она смотрит прямо на нас?» «Твою ж мать!» Рад дернулся всем телом, резко уводя пульт в сторону, будто это дополнительное движение придаст ускорение дрону. Стреляется, да, мля, чуть не сбила. По корпусу чиркнула пару раз. Все, я увожу птичку. Но ни хрена себе, игрушка у девчонки. Это снайпер с даром. Рад стащил с головы шлем. Расстояние до нее больше трех километров было. «Два попадания из трех выстрелов на ходу, и это я еще успел увернуться. Честно говоря, я такого еще ни разу не видел». «Да, она тебя уделала!» — хохотнул Рам и толкнул стрелка в плечо. «Я пулеметчик, а не снайпер!» — насупился Рат, привстал, поймал подлетевший дрон и стал рассматривать пробоины на корпусе. «А птичка-то, походу, приказала долго жить!» Вот же, сучка, батарею за Видишь искрит. Значит, будем держать дистанцию, задумчиво проговорил Рам и закурил сигарету. Придется с ними ближе к ночи встретиться, когда лагерь разобьют. А с нашими-то что, время идет? По обстоятельствам, недовольно ответил командир и сплюнул. Возьмем объект и в ближайший стаб двинем. «Поршень, давай вперед по малёху. Сейчас спущусь в кабину». Через несколько километров пришлось сбавить скорость, так как точка на радаре встала как вкопанная. «Порш!» — шикнула рация в кабине. «Осторожно! Справа и слева крупные кластеры готовятся к перезагрузке почти одновременно. Видим, мы как раз между ними проскочим». «Стоп, машина!» Отдал приказ Рам, быстро убрал ноги с панели и собрался. «Впереди тоже туман. Вроде удачно складывается. Объект в клеще заехал. Деваться ему дальше некуда. Ждем». Поршень уставился в мигающую точку на экране приборчика и тут же воскликнул. «Рам, но он уходит. Вперед рванул. Или у них есть местная карта перезагрузок, или они просто чокнутые». «А нам-то что делать?» «Курим бамбук», — вздохнул командир. «Если объект проскочит кластер, то полчаса или час форы у него лишний не появится». «Больше», — добавил поршень. «Чую, загрузка начинается». «А какого тогда стоишь? Крути баранку». «Рад, а объехать эти кластеры никак?» «По карте крюк нехилый получается». «Часа два точно потеряем». «Для бешеной собаки семь верст не крюк», — проговорил командир. «Что?» «Да ничего. Прокладывай маршрут. Возьмем их севернее». После обеда полил дождь, и настроение команды, подпорченное сценой потасовки, упало совсем до нуля. Плюс к этому за руль сел Тач. И бронеавтомобиль неспешно потащился дальше, из-за чего через пару часов за машиной собралась толпа из двух десятков бегунов. Игла подключила камеру заднего вида и вывела картинку на дисплей. Мокрые и грязные твари упорно бежали за бронеавтомобилем и тянули к нему свои скрюченные пальцы. Из открытых пастей вырывались клубы пара. Причем у развитых особей бегунов анатомия строения лица отличалась от человеческой, главным образом более широким разрезом рта. Поэтому издалека казалось, что некоторые твари расплывались в зловещие улыбке Джокера. Путь пролегал по широкой проселочной дороге с глубокими колеями. Твари не пытались перепрыгивать лужи и перли напрямик за бронеавтомобилем, шлепая босыми ногами по земле. На особо грязном участке пара передних тварей поскользнулись, взмахнули длинными руками для сохранения равновесия, но все же плюхнулись в грязь. Сова хихикнула, но тут же виновато прикрыла рот ладошкой. Бегуны, несущиеся сзади, споткнулись о первых упавших, увеличивая кучу из тел. В этот раз прыснула игла, сдерживая смешок и отвернувшись от остальных. Зрители стали активнее включаться в просмотр. Тем более в этом немом кино даже появился намек на трагикомедийный сюжет. Одни пытались встать, но снова оскальзывались и падали. Другие просто ползли по земле, выбираясь из-под нагромождения тел. Кто-то бежал со своей натянутой в пол лица улыбкой. Хмыкнул Горыныч и покачал головой. Даже хмурый нахохлившийся кат, сидевший на крайнем кресле у выхода сзади, пару раз гаготнул. Те, кто отстал в грязной гонке, поняв тщетность своих стараний, продолжили стоять в той самой большой луже, провожая недоступную добычу разочарованными взглядами. «Смотрите, не думала, что они могут проявлять такие эмоции!» — Сава тыкнула пальцем в экран. «У них просто смещается эмоциональный фон ближе к животным инстинктам. «Некоторые чувства притупляются, другие полностью исчезают, как, например, сострадание. Но все же эмоции они проявляют. Это заметно, пока у них морды не закостенели окончательно», — пояснил знахарь. «А потом только по глазам можно понять, что они испытывают». «Не хотела бы я с ними в гляделке играть лицом к... к морде», — добавила игла. «А остальные, согласно, закивали». Часть зараженных упорно продолжала свое преследование. Тач, да сбрось ты с хвоста этих джокеров! возмутился Кат. Они мне тут в дверь стучатся, фиг подремлешь. Табличку не беспокоит, забыл повесить, усмехнулся Сенс. Тач, давай и вправду прибавим, попросил Фикс. Может, привал скоро придется делать? Машина стала быстро набирать скорость. «Тач!» — окликнул водителя Кат и выставил большой палец вверх. «Спасибо, друг, что не отказал!» Сэн скинул взгляд на Ката через зеркало заднего вида и тяжело вздохнул. «Если что, я здесь. Свой костюм изучать буду!» Буркнул клок стопер и взял в руки черный матовый шлем. Фикс в качестве штурмана справлялся на отлично. Проложенный маршрут хоть и изрядно петлял, но выглядел вполне безопасно. Тач один раз на проверку поехал нарочно в другом направлении, но в итоге пришлось возвращаться из тупика в виде крутого обрыва с одной стороны и перезагружаемого кластера с другой. «Откуда знаешь, что нужно здесь свернуть, а не там?» «Само собой как-то приходит. Чуйка срабатывает». «Вот мне бы так». «Правда, иногда приходится выбирать между вариантами, но я помню про ваш объект». «Это хорошо. Темнеет». Сенс осмотрел небо. «Надо найти место поспокойнее для ночлега». «Мы едем правильно, но на душе как-то неспокойно». «А может, есть другой маршрут?» «Не, только этот. Направляйся вон в сторону тех построек на горизонте». «Выстрел!» В кустах взвизгнули, и все затихло. «О, да!» С наслаждением выкрикнул Рам, спрыгнул с крыши броневика на землю и направился в кусты. «Поршень! Готовь шампура!» «Есть! А кто там?» «Поросенок! Худосочный! Загоняли его твари, но на троих хватит с головой!» «Да мамка их исхавала!» отозвался из кабины поршень, гремя железками. «Легко!» Рам подошел к броневику и передал тушку водителю. «Прикиньте, сколько дури у кабана Рубера! А если с зушки в лоб ему зарядить, пробьет или нет? У него ведь броня, как у танка!» «Бронебойными прошьет!» Погладил рад ствол. «Главное, чтоб не по касательной влетело. «Ага, скажи, еще попадешь в горячки в башку под прямым углом», — усмехнулся Рам. «А что там, кстати, с нашим объектом? Скоро тут будут?» «Через час примерно. Мимо не проедет. С правой стороны небольшой кусок черноты, а слева лес. Странно, что едет не на базу внешних, а на север. Может, из-за того, что мы тех посыльных положили? Тут до Стрелецкого рукой подать. Вдруг рейдеры?» Предлагаю с ними для начала встретиться и поговорить. Поршень прощупает, кто что языком чесать будет. Вот что мы сделаем. Загоняйте тайфун вон в ту сараюху. Возьмешь гостей на прицел. Я с Поршем встречу их здесь на въезде. Тут одна дорога. Побазарим с ними. Если что пойдет не так, прикроешь. Но что уставился? Не Неси, крестник. с рисковых бережет. Тач остановил машину в четырехстах метрах от огромного деревянного сарая, достал бинокль и припал глазами к окулярам. «Что там?» — спросил Горыныч. «Вы не поверите. Там два чудика. Прямо на дороге перед лесопилкой шашлыки жарят. Офигеть!» «И все? Больше никого?» «Чую присутствие. Далековато. Не разберу никак. Но эти спокойные. Настроение хорошее». Я бы даже сказал, на веселе. Фикс, как ощущение? Тревожно. Игла. Уже сканирую. В сарае точно один боец есть. На возвышении сидит. Скорее всего, на втором этаже под крышей. Эти двое со стволами. Ничего серьезного. Ого, у одного меч есть. Кат, ты слышал? Тоже любитель помахаться, как и ты. Вот, картинка. Да... Клок Стопер впился глазами в дисплей. Двуручный меч красивый, но я б с таким не побегал, слишком тяжелый. Колоритные персонажи, расписные, проговорил знахарь. В и так себя могут вести только они. Кто? испуганно спросила сова. Стронги. Тогда понятно, тревога фикса. Эти ребята охотятся за головами внешников. — Желательно с ними не встречаться. Давайте объедем. Фикс, проложи другой путь. — Я, наверное, скажу глупость, но нам надо встретиться. Меня туда тянет, хоть и боязно. — Если ты самоубийца, то погнали, — усмехнулся Кат. — Ладно, едем к ним, только осторожно. Разговаривать буду я. Бронеавтомобиль тихо тронулся. Незнакомцы, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься своими делами. Один махал картонкой над мангалом, разгоняя дым, второй сидел рядом на большом камне, прикладывался к бутылке и покуривал сигарету. Машина остановилась в ста метрах от шашлычников. Бойцы не убегали в укрытие и не хватались за стволы. Они просто с интересом рассматривали диковинный транспорт. Горыныч вышел вперед и выставил перед собой ладони. Стронг поставил бутылку на землю и призывно махнул рукой. Знахарь оглянулся на своих и шагнул в сторону незнакомцев. «Назовись!» — выдал Стронг. «Вольный рейдер!» — ответил на ходу Горыныч. «Подходи ближе, рейдер, пообщаемся, если не Мур». «Смерть муром. «Годится! Вижу, что из старой гвардии. Молодняк таких приветствий не знает». — Только пусть твои бойцы дуло развернут в сторону. Напрягает как-то? Не сбавляя шаг, знахарь повернулся назад и поднял большой палец вверх. Ствол послушно поехал в бок. Горыныч! Знахарь остановился в паре метров от мангала. — Командир группы. — Рам, тоже как главный, а это поршень. Крутой броневик у тебя. Странно видеть такую машину в полной глуши. — Только Улей знает, что сюда копируется. Странно видеть пикник в таком месте. — Молодой кабанчик пробегал мимо. Не пропускать же, — подмигнул Рам Горынычу. — А длинный же у вас путь получился. — Не близкий. Ищем одного человека. Ничего странного не замечали. — Да тут кого не встретишь, все странные. Рам стал бесцеремонно рассматривать Горыныча с головы до ног. — У нас тоже здесь интерес имеется. — Понятное дело. Одобряем. — Одобряете. Они встречали случаем внешних. Сделал Рам упорно на последнем слове и устремил сверлящий взгляд Горынычу в переносицу. — Олей миловал, — пожал Горыныч плечами. — А нейтральный стаб далеко отсюда. Потрепало нас в дороге. Знахарь толковый нужен. — До ближайшего почти триста километров, и это в объезд. — Интересная история. Большая команда вдали от дома ищет человека на дикой территории в компании с внешником. Рам криво улыбнулся. — Это копия, а значит, новичок. — Разницы не вижу. Стронг сплюнул. — Ты ищешь знахаря? — спросил Гарыныч с невозмутимым видом. Могу помочь. И разбежимся. Я знахарей в командирах не встречал никогда. Обычно они в стабах отсиживаются. А я необычный. Вижу, что прошаренный. Четыре трехсотых. Глянешь? Веди. Горыныч развернулся к броневику и махнул рукой. Рам тоже выставил перед собой обе ладони в одобрительном жесте и направился в сторону лесопилки. «Я рад!» – стрелок вылез из кресла Зушки, сделал отсечку двумя пальцами от брови и проворно спрыгнул с крыши тайфуна. «Горыныч!» – кивнул гость, проходя внутрь деревянного сарая и осматриваясь по сторонам. «Я знахарь!» – показывая раненых. «Да здесь они!» – засуетился боец и опустил заднюю дверь. Рам вошел первым, включил освещение и поманил гостя рукой. Горыныч взобрался по двери, осмотрелся, поморщился и закрыл нос рукавом. «Совсем плохие. Походу, они в коме». Знахарь провел рукой над первым телом, осмотрел второго, третьего и навис над последним. «Сколько минут?» — оторвал Горыныч руку от груди бойца. «Как узнал?» — Рам поднял брови. «У меня нюх на редкие умения». «Это мои крестники», — выдохнул Рам. «А остальные погибли, когда такую же машину жахнули из гранатомета». «Ты знахарь?» «Я боец, а не фельдшер», — вскипел Рам, одарив Горыныча тяжелым взглядом. Но тут же опомнился и продолжил. «В тех местах, где мы выпадали в Стикс, мирные дары считались позорными. У меня тогда проклюнулось знахарское умение, но пришлось от него отказаться». Подавить дар полностью невозможно. Другое дело трансформация, когда можно внести изменения. Да ты гонишь. Знаю многое, но и это не тянет даже на сотую долю того, что творится в Улье. Ну да, через пару лет дар очухался, но с крутой побочкой. Я называю это таймером. Действует только на тех, кого я окрестил. «С механизмом не разобрался, но работает как часики. А Вот такой подгон от Стикса получился не кислый». «Дай руку. Хочу посмотреть. За столько лет даже я такого не встречал. Ну, давай же», — нетерпеливо произнес Горыныч. Рам поколебался некоторое время, но все же протянул ладонь. Знахарь жадно схватил ее обеими руками и прикрыл глаза». С минуту он угукал, вздыхал и бормотал что-то несвязное. Три минуты семь секунд, если быть точным. Именно настолько ты можешь отматывать назад время для одного своего крестника. Это даже круче, чем дар Клокстопера. Решил воскресить из мертвых всех четверых разом. В этом случае дар не делится равномерно. Одному достается половина, второму четверть. Третьему одна восьмая, ну и так далее. Что, каждый раз пополам? Да. Вот черт, думал, что успел. Рассчитывал каждому по три минуты, а они не оклемались. Пограничное состояние, если им не помочь. Сколько? Перебил Стронг. Красная жемчужина и бутылка живца. Это затраты на лечение. И расходимся миром. — Не знаю, на кой хрен тебе сдался этот внешник, но у нас к нему все равно остались вопросы. Рам отвернулся, покопался у себя в брюках, затем обратился к знахарю и выставил ладонь с красной жемчужиной. — Делай, живец в ящике в углу возьмешь. Знахарь аккуратно принял бусину и закинул ее в рот. — Да, и еще кое-что. Остановил он Рамма на выходе. «Я проследовал по твоему дару к моменту его последнего применения. Мне нужны были подробности. Историю до и после того сражения с внешниками я не считывал, мне лишнего не надо. А на том поле был Нолдовский бронеавтомобиль?» «Был», — Рам хлопнул глазами. «Не рассказывай о нем. Здесь крестница погибшего водителя. Ни к чему это». «Страшные вы, люди-знахари!» Отстранился Стронг от Горыныча и быстро вышел из машины. Через два часа Горыныч с бледным лицом, покачиваясь из стороны в сторону, выбрался из броневика, вышел на улицу и направился к костру. Вокруг огня сидели друг напротив друга два лагеря. Стронги и команда Горыныча. В нескольких метрах от молчаливой группы людей легко угадывалась горка из серых тел тварей. — Еще один плетется! — нарушил тишину голос Ката. — Кто там по очереди? — Я! — отозвался Поршень. — Где клевец? — Это не тварь! — усмехнулся Тач. — Это Горыныч идет! — Ну, наконец-то! — всплеснула руками игла. — Сова, давай кормить командира. Горыныч подошел к Рамму и с трудом проговорил. — Спят. — Вот от всей души! Стронг приложил ладонь к груди. Люди засуетились вокруг знахаря. Ночь на всеобщее удивление вышла спокойной. Не грузились поблизости кластеры, не набегали твари, не раздавались звуки далеких выстрелов. Только густая чернота и неестественная тишина окутывали оба лагеря. И от этого странного молчания Улья становилось не по себе любому, кто к нему прислушивался. Как поговаривают местные старожилы, когда замирает Стикс, ангелохранители хранители крестятся. Только на утро Улей решил внести коррективы в призрачное спокойствие и оставить всех без завтрака. Резко потянуло кисляком, и караульные устроили экстренную побудку. Загудели двигатели, и стоянка пришла в судорожное движение. Люди собирали забытые вещи с поляны, котелки и костровое. Захлопнулись, поднялись и задвинулись двери. Броневик остановился напротив тайфуна, на крыше которого валялся рам и лениво покуривал сигарету, внимательно разглядывая соседей. «Все нормально!» «Бывай, но помни, знахарь, ниточка есть над каждым». «А о чем это он?» — спросила игла, когда Горыныч влез обратно в салон. «Стронги знают про Фикса и, скорее всего, об объекте тоже. Они на днях группу внешников разбили, которые ехали за нашим новичком». «То-то у меня с вечера холодок по спине бегает», — подтвердил Фикс. Я их периодически сканировал, настроение у них было так себе, а особенно у того, главного. Рам, который, ну и имя, придумал же крестный, отвратительный тип. Сова поморщилась. Да, тоже сенс, как и я, но сильнее на пару порядков. Дар у него почти всегда активен, это ж сколько его лет раскачивать нужно. А фикса он сразу раскусил. «Новичка даже я при первом взгляде отличу от человека, который хотя бы неделю в улье продержался», — зевнула сова. «Так вот, чей дрон за нами следил, а я думаю, как они нас нашли?» — возмутилась игла. «И что, они от нас отстали после того, как ты им помог?» «Не знаю». Знахарь приложился к бутылке воды, сделал несколько жадных глотков и шумно выдохнул. Вчера была просто сделка, сегодня она вряд ли действует. Тяжелые металлические ворота, отражаясь в глянцевых черных шлемах, отъезжали в стороны. Большие пальцы рук, затянутых в перчатки, неторопливо поигрывали рычажками управления дросселей газа. Мощные квадроциклы с наездниками, закованными в экзоскелеты, один за другим выскакивали за пределы военной базы и, выстраиваясь в колонну, уверенно набирали скорость по пыльной дороге Улья.